Глава 11. Неосмотрительность. Ситра и Роуэн не всегда присутствовали на жатве вместе. Иногда же Несфорадей брал с собой только одного из них. самую ужасную жатву Ситра наблюдала как-то в начале мая за неделю до весеннего конклава одного из трех, которые ситры и Роуэн обязаны были посетить в течение своего ученичества. Их добычей должен был стать человек, который только что сделал полный разворот и установил свой возраст на уровне 24 лет. Он сидел дома за обедом вместе с женой и двумя детьми возраста Ситры. Когда жнец жнесфрадей объявил, за кем они пришли, семья заплакала, а мужчина, высказав в спальню. Фарадей для этого случая выбрал мирное кровопускание, но не тут-то было. Когда ситра и жнец вошли в комнату, их жертва напала на них. Мужчина был в отличной форме, а после перенесенного омоложения еще и полный чувство собственного превосходства. А потому он отказался умирать и напал на жнеца мощным ударом, сломав тому челюсть. Ситра пришла Фарадею на помощь, попытавшись использовать некоторые приемы, которые усвоила под началом жнеца Инсинга. Но очень быстро поняла, что применять боевые искусства в реальной ситуации это совсем не то, что тренировки в додзё. Мужчина швырнул её и вновь бросился на жнеца, который к этому моменту всё ещё не оправился от удара. Си вновь вступила в борьбу, уцепилась за нападающего и на сей раз использовала самые простые приёмы: Наровя ткнуть пальцами в глаза и вырвать ему волосы на голове. Это отвлекло мужчину от жнеца и дало возможность Фароде выхватить из складок мантии длинный охотничий нож и полоснуть противника по горлу. Тот упал на колени, ловя ртом воздух и отчаянно пытаясь остановить потоки крови, струящиеся из развёрстшей раны. "Жнец Фарадей, держась ладонью на Ажнец разор... Фарадей, держай ладонью за распухающую челюсть, заговорил с ним без злости, но с величайшей печалью в голосе. «Вы осознаете последствия того, что сделали? Мужчина уже не смог ответить. Дрожа, задыхаясь, он упал на пол. Ситра думала, что смерть от таких ран наступает мгновенно, но это было не так. Никогда еще она не видела столько крови. "Останься здесь", приказал Жнец. "Смотри на него со всей возможной добротой. Пусть это будет последнее, что он увидит". И вышел из комнаты. Ситра знала, куда он направился. Закон ясно выражается насчет последствий побега или противостояния Жнецу. Ситра не могла закрыть глаза, потому что у нее был приказ Жнеца, но если бы могла, то заткнула бы уши, зная, что за звуки донесутся из гостиной. Все началось с мольбы, с которой женщина обратилась к Жнецу, прося за своих детей, и отчаянного плача самих детей. «Не нужно меня ни о чем просить. Покажите этим детям больше смелости, чем показал ваш муж. Ситра, не отрываясь, смотрела в глаза умирающему мужчины, пока жизнь не покинула его. Тогда она присоединилась к Фарадею, заранее подготовившись увидеть то, что происходит в гостиной. Дети сидели на диване, а их плач превратился в слезное хныканье. Женщина, стоя на коленях, пыталась успокоить их. "Закончили?" спросил Фарадей нетерпеливо. Наконец женщина поднялась, В глазах ее стояли слезы, но она уже не молила о пощаде. Делайте то, зачем пришли, сказала она. "Отлично", произнес жнец. "Я аплодирую вашему мужеству и смирению. Дело в том, что ваш муж не противился жатве". Он потрогал распухшую челюсть. "Просто мы с моей подружкой не поладили, отчего у нас и появились эти повреждения". Женщина с удивлением смотрела на Фарадея, ее нижняя челюсть слегка отвисла. Ситра тоже недоумевала. Женец повернулся в ее сторону и свирепо посмотрел ей в глаза. "Моя ученица будет сурово наказана за то, что бросила мне вызов", сказал он. Затем повернулся к женщине. "Пожалуйста, встаньте на колени". Женщина не встала, а скорее упала на колени. Фарадей протянул ей кольцо. "По правилам вы и ваши дети наделяетесь иммунитетом на год", сказал он. Каждый из вас должен поцеловать кольцо. Женщина целовала и целовала кольцо, не в силах остановиться. Они вышли молча. Ехали на автобусе, потому что жнец, насколько мог, избегал автотакси. Этот вид транспорта он считал экстравагантным. Когда они приехали на свою остановку, Ситра рискнул задать вопрос. Вы накажете меня за то, что я сломала вам челюсть? Она знала, что к утру у Фарадея всё заживёт. Но надо честниться, тоже нужно время. Жнец выглядел просто ужасно. Ты никому не должна об этом говорить, сказал он сурово. И никаких комментариев в журнале. Понятно. О неосмотрительности этого человека никто не должен знать. Да, ваша честь. Она хотела сказать, насколько восхищена тем, как поступил Фарадей, дал возможность состраданию превозмочь обязанности, из каждого акта жатвы Ситра выносила урок но сегодняшний, она не забудет никогда. Святость закона и мудрость, состоящая в том, чтобы знать, когда закон может быть нарушен. Сама Ситра, как не пыталась быть идеальным учеником, не была гарантирована от некой неосмотрительности. Одной из ночных обязанностей Ситра было приносить Фарадею перед сном стакан теплого молока. Как в детстве, теплое молоко смягчает для меня шероховатости дня, говорил он, хотя я и отказался от печенья, которое обычно сопровождало этот стакан. Мысль о жнеце, пьющем перед сном молоко с печеньем, казалась Ситре почти абсурдной, но она предположила, что и носители смерти имеют право на маленькие слабости. Тем не менее, когда жатва оказывалась особенно трудной, Фарадей засыпал еще до того, как Сидра в назначенное время входила в его комнату с молоком. В таких случаях она выпивала молоко сама или отдавала его Роуэну, потому что жнец требовал, чтобы в хозяйстве ничто не пропадало зря. Вечером этого ужасного дня Сидра задержалась в комнате Фарадея чуть дольше обычного. "Жнец Фарадей", негромко позвала она. Нет ответа. Новая попытка и тишина. По дыханию Фарадея Ситра поняла, что тот спит. На ночном столике у изголовья Жнеца лежал некий предмет. Собственно, он находился здесь каждую ночь его кольцо. своими гранями камень ловил неясные лучи, струившиеся из коридора. Камень посверкивал даже в этом смутном свете. Ситра выпила молоко и поставила стакан на ночной столик с тем, чтобы Жнец, когда проснется утром, Понял, что молоко, пронесенное ею, не пропало. Затем она опустилась на колени, не спуская с кольца глаз. Интересно, почему жнец всегда на ночь снимает кольцо? Но спросить об этом означало вторгнуться в запретное. Когда Ситра получит собственное кольцо, если получит? Будет ли оно окружено до нее такой же строгой тайной или станет чем-то обыденным? Чем-то само собой разумеющимся. Ситра протянула руку и тут же отдернула. Потом протянула вновь и осторожно взяла кольцо. Повернула так, чтобы в камне заиграл свет. Камень был большим, размером с жёлудь. Говорили, что это бриллиант, но в самом центре камня клубился некий сгусток темноты. А потому кольцо жница отличалось от обычного бриллиантового кольца. Никто не знал, что находится в сердцевине камня. Может быть, не знали даже сами жнецы. Центр камня не был вполне черным, скорее отсутствие цвета и света, и особенности его зависели от освещения, как иногда цвет человеческих глаз. Взглянув на жнеца Ситра обнаружила, что его глаза открыты, и он наблюдает за ней. Она замерла, понимая, что поймана с поличным. Теперь, если она даже положит кольцо на место, изменить ничего уже нельзя. Хочешь примерить? спросил Фарадей. Нет, отозвалась Ситра. Простите, мне не следовало трогать кольцо. Не следовало. Но ты тронула. Нежели все это время он не спал? Вперед, — произнес Фарадей. Надень. Я настаиваю. Она еще сомневалась, но уже надевала кольцо, потому что хотела этого. Несмотря на то, что говорила совсем иное, кольцо на пальце отдавало теплом. Размер его соответствовал пальцу жнеца, потому в ситре кольцо было великовато и тяжелее, чем ей казалось. Э, вы не боитесь, что его украдут? Нет. Любой человек достаточно глупый для того, чтобы украсть кольцо южницы, исчезает из этого мира, поэтому такой опасности больше нет. Кольцо становилось заметно холоднее. Притягательная вещица, не правда ли? спросил жнец. Неожиданно Ситра поняла, что кольцо не просто холодное, оно ледяное. В течение нескольких мгновений металл покрылся инеем, а ее палец охватила такая боль, что она рывком стащила кольцо, и оно отлетело в угол комнаты. Отмороженным казался не только по... Отмороженным оказался не только палец, на который было надето кольцо, но и пальцы, которыми она его стащила. Ситра подавила всхлип. Наночастицы наполнили ее кровь морфином, и Ситра почувствовала, как тепло заструилось по ее телу. Голова закружилась, но Ситра взяла себя в руки. Мера безопасности, сказал Жнец, сам установил. Микрочип, обеспечивающий мгновенное замерзание. Дай-ка мне взглянуть. Женец включил лампу, взял Ситру за руку и принялся разглядывать ее пальцы. "Век смертных ты потеряла бы палец, но сейчас наночастицы уже лечат повреждения». Он отпустил руку Ситре. "Завтра все будет в порядке. Зато в следующий раз уже подумаешь, стоит ли трогать чужие вещи". Он поднял кольцо, положил его на ночной столик и протянул Ситре пустой стакан. "Завтрашнего дня молоко мне приносит Роуэн» сказал он. Расстроенно сверхмеры Ситра произнесла: Мне очень жаль, что я вас разочаровала, ваша честь. Вы правы. Я не заслуживаю того, чтобы приносить вам молоко. Жене споднеу брови. Ты не поняла, это не наказание. Любопытство вполне в природе человека. Я просто позволил тебе расстаться с ним. И должен сказать, это заняло немало времени. Он загадочно усмехнулся. Ха, посмотрим, насколько хватит ровына. Иногда, когда бремя моей работы становится невыносимым, я начинаю сожалеть обо всем, что мы потеряли, победив смерть. Я думаю о религии и о том, что став спасителями самих себя, став богами, мы потеряли веру. Что это значит верить в ничто превосходящее тебя во всех отношениях принять собственное несовершенство но с надеждой взирать на образ того кем сам ты никогда не станешь должно быть это страшно но это же и возвышало людей над уровнем обыденного и оправдывало разнообразные формы зла я часто размышляю над тем а не перевешило ли зло состоявшее в отрицании бога Сами преимущества веры. У нас же есть становики, создавшие собственный культ. Они одеваются в мешковину и поклоняются звуковым вибрациям, но, как и многое в нашем мире, это всего лишь жалкая имитация былого. К их ритуалам нельзя относиться серьезно, потому что существуют они лишь для того, чтобы придать хоть какой-нибудь смысл быстро летящему времени. Недавно я имело дело с становиками, обитающими в нашем округе пошла на их сборище, где должна была забрать жизнь у одного из них, человека, который еще ни разу не проходил разворот и не омолаживался. На этом сборище они интонировали то, что у них называется резонансной частотой вселенной. Один из них сообщил мне, что звук, живая субстанция, что гармонизируя с ним свою жизнь, ты обретаешь внутренний покой. А интересно, когда они смотрят на гигантский камертон, являющийся для них символом власти. Верят они в него по-настоящему или же воспринимают как шутку? Из журнала Жнеца Кюри.